Карен снова растянула губы в улыбке, а ее подруга, наконец, села в машину и покатила вниз по холму. На плечо легла рука. Хики, оказывается, стоял рядом, а она даже не почувствовала. Он помахал вслед отъезжающему Лексусу. Стефани просигналила в ответ и скрылась за поворотом. — А ты молодец, мамочка! — похвалил Джо. — Эта тощая сучка не понимает, что жизнь тебе обязана. Только сейчас каран поняла, что трясется. Хикки похлопал ее по спине покровительственно, совсем как муж. Но все, пошли в дом, сандвич стынет. Доклад Уилла подходил к концу. В темном конференц-зале слышался тревожный шорох. Зрители немного устали, значит, сократив выступление, он поступил правильно. На экране Хитачи показался акушер, делающий инъекцию рестораза во внутриутробный плод. Перед переливанием крови, которое провели, чтобы сохранить жизнеспособность, в плод вводили релаксанты, а рестораз мог вывести его из пролеча в 10 раз быстрее, чем обычные препараты. «Подобная инъекция заслуживает детального разбора», — проговорил Дженнингс, «хотя, на мой взгляд, польза нового лекарства в данной ситуации очевидна». Вместо беременной женщины в кадре появился Уилл, играющий в гольф на анандеилском поле, хорошо знакомом большинству присутствующих. Немного фантазии плюс пара часов монтажа, и зрители увидели, как доктор Дженнингс наносит фантастической красоты удар. Когда под аккомпанемент мексиканской мелодии из жестяного кубка с Кевином коснором мяч закатился в лунку, Из темноты раздалось оглушительное «Вау!». Скорее всего, Джексон Эверетт не сдержался, а за ним бешеные аплодисменты. «Завтра на протяжении двух часов я буду на выставочном стенде «Клайн Адамс», — объявил Дженнингс. «Я привез с собой образцы рестораза и несколько шприцев со сжатым газом, о которых сегодня рассказывал. С удовольствием отвечу на все ваши вопросы». На этот раз овации были менее бурными, зато более продолжительными. Сол Стайн поднялся на трибуну и потрепал Уилла по спине. Пожав ему руку, Дженнингс начал отсоединять компьютер, а Стайл терпеливо ждал, пока стихнут аплодисменты. Похвалив презентацию, президент Медицинской ассоциации Миссисипи объявил программу завтрашних семинаров. Уилл уложил ноутбук в кейс и спустился к своему столику. Толпа поздравляющих тут же подхватила его и понесла из конференц-зала вкрытое помещение. Перед глазами до сих пор стояла девушка в черном. Но среди улыбающихся коллег ее не было. Без малого пятнадцать минут Уил пожимал руки и выслушивал комплименты. Затем, прежде чем подоспели особо надоедливые болтуны, сбежал к лифтам. Как во всех отелях казино, администрация Бори Ваш постаралась, чтобы гости как можно чаще проходили через целое заслоно игровых автоматов и столов для рулетки. Страшно болели суставы, и Уиллу хотелось только одного — поскорее вернуться в номер и принять ибупрофен. Дженнингс собирался воспользоваться лифтом для вип-гостей, но Джексон Эверетт утащил его с собой к обычным. Эверетт держал в руке очередной коктейль, а от него разило не меньше, чем от Джона Сильвера. Он открыл рот, чтобы что-то сказать, однако тут двери лифта открылись, и из кабины вышла пожилая женщина с целым мешком двадцати пятицентвиков в руках. — В чистилище их бабуля! — в чистилище! — заорал Эверетт. — Сорвите банк!